Спичечники и кустари. Вблизи Сысерти был небольшой спичечный завод, принадлежащий Белоносовый, или как её звали, Белоносихи. Завод, что называется "стрень-брень", а дела вёл большие. Вырабатываемая здесь спичка Сирянка шла главным образом в Сибирь. Соседство спичечного завода сказывалось на каждом шагу. Чуть ли не во всех заводских сторожках строгали спичечную соломку, и во многих семьях, особенно в Рыму и в Заречной части, с утра до вечера вертели из толстой грязно-розовой бумаги круглые пакетики для спичек, наляпывая на них в места соединения особый состав для зажигания. Накладывался он, впрочем, так экономично, что им нельзя было пользоваться. Спички зажигали о стену, об одежду, о сапог. Эти работы на дому оплачивались так низко, что за них брались только при крайней нужде. На самом заводе занимались резкой соломки, изглавлением головки, сушкой и укупоркой. Головки готовились примитивным способом. В плоские четырехугольные сосуды наливался тонким слоем раствор фосфора, и макальщики, сунув в этот раствор приготовленную соломку, несли пучки в сушило. Главный состав рабочих в мокальном и сушильном были женщины и дети. Работа считалась такой лёгкой, что в неё принимали иногда детей школьного возраста. Однако эта лёгкая работа чрезвычайно разрушительно действовала на организм. Дети, проработав в мокальщиках с год, начинали терять зубы. Для тех же рабочих, которым приходилось возиться с составлением и наливанием раствора, дело на этом не кончалось. Разрушались не только зубы, но и челюсти, которые приходилось удалять путём операции. И изуродованные на спичечном заводе люди казались прямо страшными. В 25-30 лет они были уже стариками с глубоко провалившимися ртами, неясным шамканием вместо речи. Вид инвалидов Белоносовского завода, однако, не удерживал от поступления туда всё новых и новых обречённых. Хозяйка, румяная Зазвонная баба Настасья могла быть спокойна за свои барыши неудачники фабрики. Дети и женщины валом валили в это опасное место, хотя все знали, как дорого обходятся белоносихины заработки. Отношение фабричных к спичникам было дружелюбное, им сочувствовали, как находившимся в самом тяжёлом положении. Работа у них хуже огневой, без нужды не пойдёшь, гнилая работа. В заводских селениях было немало и кустарей. Больше было развито кузнечное производство. Готовили главным образом подкову. Не редкостью были и слесарнтокарные мастерские по железу и меди. Кузнецы в большинстве работали мелкими группами, своей семьёй. Совсем иное представляли собой владельцы мастерских. Выделывалось в этих мастерских разное мелочи, вроде подсвечников, металлических частей письменных приборов. Сахароколок, эти изделия кустарных мастерских могли конкурировать на рынке с такими же изделиями больших фабрик только при условии крайне дешёвой оплаты труда, если держатели мастерских действительно не стеснялись. Пользовались они главным образом трудом заводских стариков и тех подростков, которые не попали на фабрику. Те и другие находились в таком положении, что вынуждены были работать за бесценок. По отношению к подросткам, кроме того, широко практиковался институт ученичества. Подросток, принятый в кустарную мастерскую, целыми годами работал бесплатно. Да и потом, когда он работал чуть не лучше мастера, расценка его труда понижалась за выучку. Хорошо ещё, что такому выучившемуся в мастерской рабочему можно было уйти в другую мастерскую. Заимное соперничество предпринимателей делало такой выход, пожалуй, самым распространённым.